Мудрый старый мозг. Забавный факт. Клетки мозга, с которыми вы рождаетесь, продолжают развиваться и расти по мере вашего обучения и остаются с вами на всю жизнь. Все те же клетки. Если вы доживете до 80 лет, то у вас будет 80-летний мозг. Если бы вы дожили до 100 или даже 200 лет, мозговые клетки были бы такого же возраста. Впечатляет, правда? А теперь представьте, что вашему мозгу 2000 лет. Вообразите следующую сцену из 79-го года нашей эры. Двадцатилетний молодой человек, назовем его Аврелий, охраняющий колледж Геркуланума, города неподалеку от Неаполя, устал после долгого рабочего дня и решил вздремнуть. Внезапно, в 20 километрах от него, начинается извержение Везувия, и все вокруг покрывается 20-метровым слоем вулканического пепла, температурой 500 градусов по Цельсию. Под пеплом оказывается и наш спящий юноша. В 1960-х годах Аврелий был найден лежащим на деревянной кровати под кучей пепла. К тому времени его останки стали неузнаваемыми, в отличие от останков других жертв. Удивительным было то, что мозговая ткань Аврелия сохранилась очень хорошо. Благодаря высокой температуре вулканического пепла Везувия и его последующему быстрому охлаждению клетки мозга превратились в стеклообразный материал. Можно сказать, что они заморозились целыми и невредимыми. Клетки сохранили структурные особенности, характерные только для центральной нервной системы, что позволило идентифицировать их как мозговое вещество. В более позднем исследовании они были рассмотрены под очень мощным микроскопом с использованием новой технологии, позволившей учёным визуализировать клетки. Применив рентгеновскую спектроскопию для идентификации органического материала, ученые подтвердили, что перед ними были нейроны спинного и головного мозга. Рентгеновская спектроскопия измеряет рентгеновские лучи, чтобы понять различные химические свойства чего-либо. Она помогает получить представление о том, на что вы смотрите. Исследование стало отличной рекламой этого нового способа изучения древнего клеточного материала. Оно положило начало новому типу биогеоархеологических исследований. И ученые надеются применить этот метод для поиска ранее неизвестных мест древних захоронений по всему миру.